Выйдя на улицу, Дюпен с удовольствием подставил лицо теплым солнечным лучам. Небо сияло светло-синевой, от облаков не осталось и следа. Дюпен, несмотря на то, что прожил в Британии почти три года, не уставал удивляться столь резким переменам погоды. Это был настоящий спектакль. День, начавшийся с безоблачного летнего утра, обещающего великолепную погоду, Мог неожиданно омрачиться поистине осенним дождем и холодным ветром, и можно было держать пари, что эта погода продержится долго, и также неожиданно его проиграть. Каждый раз казалось, что погода устанавливается навсегда. Дюпену иногда даже казалось, что только здесь, в Британии, он по-настоящему понял, что такое погода. Неудивительно, что переменчивая и капризная погода была постоянной темой разговоров. Теперь Дюпен не удивлялся поразительной способности местных жителей предсказывать погоду. За тысячи лет кельты приобрели большой навык в этом искусстве. Дюпен и сам начал в нем практиковаться. Оно, можно сказать, стало его хобби. Правда, его успехи пока впечатляли только его самого. Дюпен на несколько секунд задержался у дома Пинеков, достал из кармана блокнот и сделал несколько записей, а потом достал из кармана телефон. — Реваль? — Да. Я сейчас приеду в отель. Сначала поговорю с мадам Лажу, а потом с вами и с Кадегом. Хотя нет, сначала с вами и Кадегом, потом со всеми прочими. Вы нашли Бувуа и Андре Пенека? Нет, пока не нашли, ни того, ни другого. Господин Андре Пенек уехал по делам на машине в Рен. У него включен автоответчик. Мы несколько раз звонили и просили его перезвонить нам как можно скорее. Хорошо, мне непременно надо его сегодня увидеть, чего бы это ни стоило. И Бувуа тоже. — Мы постараемся. — Да, и еще одно. — Проверьте, была ли мадам Пенек вчера в аптеке в тривиньоне И если да, то когда? Мне нужно точное время посещения. Я хочу знать, что она покупала и как выглядела. Поговорите с провизором, который ее обслуживал. — Она подозреваемая? — У меня такое ощущение, что до сих пор нам никто не говорил правду. — Нам обязательно надо поговорить, господин комиссар. Я уже еду. Они сели в кафе для завтраков, Кадек, Реваль и Дюпен, и проговорили полчаса. Это был насыщенный разговор. Дюпен посвятил обоих инспекторов в детали дела. Он рассказал о похищенной картине, больше ста лет провисевшей в ресторане. Рассказал он и о 40 миллионах евро. Кадек и Риваль несколько минут молчали. По выражению их лиц Дюпен понял, что оба прониклись важностью и масштабом дела. Обоим было ясно, что самое главное теперь найти картину как доказательство того, что она вообще была украдена. Вероятно, после этого удастся найти и убийцу. Даже Кадек не выказал недовольства, когда через полчаса Дюпен закончил беседу, чтобы поговорить с мадам Лажу. Она стояла у стойки регистрации, когда Риваль, Кадек и Дюпен спустились на первый этаж. Увидев всех троих, она испуганно вздрогнула. — Здравствуйте, мадам Ложу! — Огромное вам спасибо за то, что вы нашли для нас время. — Это так ужасно, господин комиссар. Теперь еще и Луак. У этой трагедии, кажется, не будет конца. Какие тяжкие времена настали! — говорила мадам Лажу медленно. В голосе звучало неподдельное страдание. — Да, согласен, тяжкие времена. По поводу смерти Луака Пенека мы пока не можем сказать ничего определенного. Я хочу... хотя я и понимаю, что вам будет нелегко это сделать, чтобы вы еще раз побеседовали со мной. Если вы согласны, давайте пройдем в ресторан». В глазах мадам Лажу мелькнула нерешительность. «В ресторан? Снова в ресторан?» «Я хочу, чтобы вы мне кое-что показали». Мадам Лажу заколебалась еще сильнее. «Я должна вам что-то показать?» Дюпен достал ключ и отпер дверь ресторана. «Идемте». Мадам Лажу, нехотя, медленно последовала за комиссаром. Дюпен запер дверь, и они с мадам Лажу направились в бар. В переходе из ресторана в бар Дюпен остановился. — Мадам Лажу, мне хотелось бы... В дверь настойчиво постучали. Мадам Лажу вздрогнула. — Кто там еще? Комиссар с недовольным видом подошел к двери и отпер ее. На пороге стоял кадек. — Господин комиссар, вам звонит мадам Кассель. Она пыталась дозвониться до вас, но у вас отключен телефон. Вы же знаете, что я занят. Скажите мадам Кассель, что я перезвоню ей, как только освобожусь. По лицу Кадега скользнуло выражение своеобразного удовлетворения, не сказав ни слова, он повернулся и пошел к стойке. Дюпен помедлил. Кадег, подождите, сейчас я иду. Простите, мадам Лажу, я сейчас вернусь, это ненадолго. Конечно, конечно, господин комиссар. Дипен вышел из ресторана, у стойки регистрации Кадек протянул ему трубку. «Мадам Кассель, мне пришла в голову одна мысль. Надо было сказать вам об этом сразу. Это касается картины, то есть ее копии. Вы же хотите узнать, кто сделал копию? Я имею в виду новый вариант ведения. Это все еще важно? Естественно. Есть только одна возможность». Иногда копиисты увековечивают себя в копиях довольно хитроумным способом. Они прячут на полотне свою подпись. «Это своего рода спорт. Может быть, вам повезет?» «Да, это очень интересно, да. Вот, собственно, и все. Спасибо. Я непременно дам вам знать, если мы что-нибудь найдем. Телефон всегда при мне. До свидания. Дюпен отключился». Кадек все время разговора простоял у него за спиной, чем едва не привел Дюпена в ярость. — Кадек! — Да, господин комиссар. Дюпен подошел к инспектору вплотную. — Мы должны как следует рассмотреть картину. — Скажите об этом Ревалю. — Как следует рассмотреть картину? У Дюпена не было никакого желания заново разжевывать все для Кадега. Кроме того, честно говоря, он не имел даже отдаленного представления о том, как и где надо искать на картине зашифрованное имя копииста. Надо было спросить об этом у мадам Кассель. Мы поговорим об этом позже, а теперь мне надо вернуться к мадам Лажу. Я не хочу, чтобы нам мешали, и вы несете за это личную ответственность, Кадек. Было такое впечатление, что мадам Лажу превратилась в статую. Дюпен застал ее на том же месте, где она стояла, когда он уходил. — Мне страшно неловко, мадам Лажу. — Нет-нет, что вы! Я же все понимаю, полицейское расследование — это главное. Я хочу попросить, чтобы вы... Дюпен начал слегка заикаться. Прошу еще раз меня простить, мадам Лажу. Это, конечно, очень невежливо с моей стороны, но мне необходимо еще раз позвонить, и после этого я смогу спокойно с вами поговорить. Было видно, что мадам Лажу чувствует себя не в своей тарелке. — К тому же она не знала, что должна сказать. Я тотчас вернусь к вам. Дюпен зашел в бар, остановился у дальнего конца стойки и вытащил из кармана мобильный телефон. — Мадам Кассель? — Он говорил очень тихо. — Да, это вы, господин комиссар? — Да, вы мне нужны. Вы должны нам помочь с поиском подписи. Я не имею ни малейшего представления о том, как это делается. Да у нас нет и нужных инструментов... Дипен явственно услышал в трубке тихий смех. «Я так и знала, что вы позвоните еще раз. Мне надо было сразу предложить вам свою помощь. Мне очень жаль, мадам Кассель, но в некоторых вопросах мы можем положиться только на ваши искусствоведческие знания. Я понимаю, что вы заняты на Конгрессе, и мне... Мне нужно пять минут, чтобы собраться. К тому же меня ничто сейчас не держит на Конгрессе. Я приеду на своей машине, если вы, конечно, не возражаете». Я буду страшно вам благодарен. Мы вас ждем. Сейчас...» Дюпен посмотрел на часы. «Сейчас четверть восьмого, так что мы вас ждем. До скорой встречи, господин комиссар». Дюпен вернулся к мадам Лажу. «Теперь я полностью в вашем распоряжении, мадам Лажу. Еще раз приношу свои извинения». «Я уже сказал вам, что ваша работа важнее, господин комиссар. Мы все хотим, чтобы вы скорее нашли убийцу. Уже прошло три дня...» Но так не может продолжаться дальше. В голосе мадам ложу снова появились плаксивые интонации, хорошо знакомые Дюпену по прежним разговорам с ней. Выждав пару секунд, он заговорил энергично и напористо. — Теперь вы можете все мне сказать, мадам ложу. Женщина вздрогнула, как от удара, и отвела взгляд. — Я... я не понимаю, что вы имеете в виду? Чем я могу вам... Она умолкла... Лицо ее и вся фигура выражали теперь смирение. Дюпен пристально смотрел ей в глаза. — Вы же все знаете, не так ли? — Вы все знаете. Она была готова разрыдаться. Казалось, еще немного, и она полностью утратит самообладание. Господину Пенеку это бы не понравилось. Он был бы недоволен, потому что не хотел, чтобы кто-то узнал про картину. — Мадам Лажу. речь идет о сорока миллионах евро точнее речь идет о мотиве убийства пьера луи пенека вы ошибаетесь теперь мадам лажу говорила злой и резко речь идет не о 40 миллионах евро а о последней воле умершего господин комиссар то что эта картина висит здесь в сохранности и они никто не знает это касается только отеля и его истории он хотел передать ее в дар музею урсе и хотел сделать это на следующей неделе. Картина должна была висеть в музее с сопроводительной табличкой с краткой ее историей. Мадам Лажу растерянно посмотрела на Дюпена. Либо она была великолепной актрисой, либо новость действительно потрясла ее. Что? Что он хотел сделать? Подарить картину музею Орсе. На прошлой неделе он для этого обратился к специалистам музея. Это... «Это...» Она умолкла. «Что?» Лицо мадам Лажу превратилось в неподвижную маску. «Ничего, совсем ничего. Если вам это доподлинно известно, то мы должны выполнить его волю, сделать то, что он считал правильным. Вам это действие представляется, скажем так, не вполне адекватным?» «Что? Вы считаете неправильным дарение картины музею?» «Нет, нет, просто это...» «Ах, я даже не знаю, как это выразить. Это было тайное средоточие всего. Но это странно и неправильно. Ну, я, я не знаю». «Вы давно знаете о картине?» «35 лет. Я узнала о ней на третьем году работы в отеле». «Кто еще знал о картине?» «Никто, если не считать Бувуа и сына господина Пенека. Ну, понимаете, Бувуа был для господина Пенека экспертом в вопросах искусства». Пьер-Луи советовался с ним обо всем, что касалось живописи. Впрочем, об этом я вам уже говорила. Господин Бувуа консультировал его также и в вопросах переоборудования помещения и установки нового кондиционера, чтобы создать для картины лучшие условия хранения. Бувуа очень прямой и честный человек, человек с высокими идеалами. Он все принимал очень близко к сердцу, уважал традицию, и не из-за денег. Господин Пеннек хорошо это знал. Но почему господин Пеннек все эти годы хранил картину здесь, в ресторане? Почему? Мадам Лажу испуганно посмотрела на комиссара, словно он задал ей неразрешимый вопрос. На это место картину повесила Мари Жанна Пеннек. Худа Мари Жанна? Гаген висел там всегда. Это место принадлежало ему по праву, а он принадлежал этому месту. Пьер Луи мог любоваться им каждый вечер, когда заходил в бар, Это был священный завет. Никогда в жизни господину Пенеку не пришло бы в голову хранить ее в другом месте. Отдать ее из отеля? Да никогда и ни за что. К тому же здесь было самое безопасное для нее место. Депен не ожидал нового ответа. Мадам Лажу, как ни странно это звучало, была, вероятно, права. Если отбросить сантименты, то... Сюжета незаметное место было самым надежным для хранения такого сокровища. Но кто... кто еще знал о картине? Его сводный брат. Да, он знал. Не знаю, говорил ли он об этом Делону, но думаю, что нет. Это действительно была тайна. Дюпен с трудом удержался от смеха. Ситуация была и вправду комическая. — сын пьер Луи, его сноха Андре Пенек, Бувуа, мадам Лажу, художник, сделавший копию, и, возможно, Делон. Короче, все ближайшее окружение Пьера Луи знало об этой картине, а теперь они ней знал еще и Шарль Соре. О картине знали семь человек, а может быть и восемь. Эти люди знали о 40 миллионах евро, а большинство из этих людей могли каждый день любоваться этими 40 миллионами. — Это очень жестоко, то, что вы говорите. Вы считаете, что любой из этих людей мог убить Пьер-Луи? Мадам Лажу была почти вне себя от негодования. Но кто может поручиться, что эти люди по секрету не поделились своим знанием еще с кем-то? Вам известно, кто еще мог узнать об этом? Мадам Лажу печально посмотрела на Дюпена, но в этой печали было немало раздражения. — Надо уважать умение. С которым Пьер Луи Пенек управлялся с трудным наследием своего отца, с отелем и с картиной? Во всех отношениях он делал это безупречно. Такие большие деньги могут разрушить все. Из-за них может произойти самое худшее. Дюпен едва не спросил, что же может произойти худшего, чем убийство, а, вероятно, едва убийства, но вовремя прикусил язык. Как думаете вы, мадам Лажу, что же все-таки здесь произошло? Кто, по-вашему, убил Пьера Луи Пенека? Кто мог убить Луака Пенека? Мадам Лажу посмотрела на комиссара с нескрываемой враждебностью. Казалось, еще немного, и она набросится на Дюпена с кулаками. Но через секунду она отвела взгляд, плечи ее безвольно опустились. Она медленно подошла к картине и остановилась перед ней. Гаген! Узнав о взломе, я страшно испугалась, что картину похитили. Тогда все было бы потеряно. Диппен не вполне понял последнюю фразу, мадам Лажу. В мозгу промелькнули лишь смутные догадки. Он решил пока не говорить о краже подлинника. Хотя это, конечно, было абсурдно, как любил выражаться Кадек. Абсурдно, потому что тем самым из разговора исключался очень важный пункт. Пока все это были лишь ощущения. Мадам Лажу продолжала неподвижно стоять перед картиной. «Знаете, кому я не доверяю, господин комиссар? Андре Пенеку. Это совершенно бессовестный тип. Думаю, что Пьер Луи его просто ненавидел. Он никогда бы в этом не признался, но я это чувствовала. Должно быть, ему было трудно смириться с тем, что родной отец исключил его из завещания и все оставил Пьеру Луи, в первую очередь, естественно, Гагена, а потом сводный брат тоже исключил его из завещания, лишив права на наследство. Собственно, мы вообще его не видели. Иногда он, правда, звонил. Но я могу себе представить его гнев и недовольство. О, да, могу. Ему не смог помочь даже его бесчестный дружок-адвокат. Что вы имеете в виду? Вы этого не знали? Андрей Пенек нанял адвоката, который должен был оспорить завещание отца, — Это привело Пьера Луи в ярость. После этого он десять лет не поддерживал с братом никаких отношений. Когда это произошло? В каком году? О, это было очень давно. Не могу даже точно сказать, в каком году. Это было вскоре после того, как они поссорились на почве политики. Вы полагаете, что в их конфликт была замешана и политика? Да, конечно. Господин Пенек испытывал отвращение к людям из Мгана. Тут было все, и личное, и политическое. Вы считаете Андре Пенека способным на убийство? На лице мадам Лажу появилось загадочное выражение. Не знаю, не могу сказать. В общем, это низко. Я уверена, что не должна ничего говорить. В конце концов, я едва с ним знакома. Но сами вы получили довольно значительную долю наследства, мадам Лажу. В глазах женщины мелькнул страх. — Вы об этом знаете? Насколько это законно? — Мне это крайне неприятно. Надеюсь, вы это понимаете. — Речь идет об убийстве, мадам Лажу. Да, — Да-да, конечно. Кто еще об этом знает? — Мои инспектора. — Ну, вы успокойтесь, профессия обязывает их молчать. — Мне кажется, что это неправильно. Она вдруг побледнела, как полотно. — Значит, вы знаете и о письме? — Да. — Вы его читали? — голос мадам Лажу предательски дрогнул. — Нет, нет, это письмо никто не читал. Это вне полномочий полиции. Для того, чтобы его прочитать, нужно решение суда. Но я... Вы... Вы знаете о наших отношениях? Глаза мадам Лажу наполнились слезами, голос изменил ей. Она говорила едва слышным, шелестящим шепотом. — Да? — Откуда? Как вы смогли? — Все в порядке, мадам Лажу. — Это ваша жизнь. и она никого не касается, в том числе и меня. Только в интересах расследования убийства я должен знать суть ваших отношений с Пьером Луи Пинеком. Мне надо представить себе истинную картину происшедшего. Это была не банальная интрижка, не грязный роман. Я любила его, любила с первой встречи. И он тоже меня любил. Любил, несмотря на то, что это была безнадежная любовь. Свою жену он уже давно не любил. А может быть, не любил и с самого начала, ведь они были так молоды, когда поженились. Она никогда не интересовалась отелем. Вообще не интересовалась, ни в малейшей степени. Но он никогда ее за это не упрекал, для этого он был слишком благороден. Мы не могли выказывать свои чувства открыто, понимаете? Это было так безнадежно. — Все это, мадам Лажу, ваше частное дело. Дюпен произнес эту фразу жестче, чем ему хотелось, но мадам Лажу этого не заметила. — Как вы относились к Луаку Пенеку? — Я? — Да, что вы о нем думали? — Что я думала? Пьер Луи Пенек всегда хотел, чтобы сын стал его наследником, стал таким же хозяином отеля, каким был он сам, его отец и его бабушка. Катрин Пенек он не любил, он... — Это вы мне уже говорили. Но я спрашиваю, как именно вы... воспринимали отношения отца и сына. Мне всегда казалось, что Пьер Луи был немного разочарован в своем сыне. Луак очень комфортно жил, и мне это было не совсем понятно. Путь его был предопределен, но ему были нужны силы для того, чтобы взвалить на свои плечи огромную ответственность, унаследовать отель и управлять им. Отель должен был стать смыслом и целью его жизни, ни больше, ни меньше». В голосе мадам Лажу зазвучала непреклонность. «Для этого надо быть достойным человеком». «Достойным?» «Да, достойным такой миссии». «Вы когда-нибудь говорили об этом с Луаком? «Нет». Ответ прозвучал очень резко. «Но он же регулярно здесь бывал». «Да, но разговаривал он только с отцом». «Вы понимаете, он не был частью отеля. Он был здесь чужеродным телом». «Правда ли то, что господин Пенек время от времени давал вам деньги?» «Я имею в виду деньги помимо вашего ежемесячного жалования?» Мадам Ложу снова изобразила на лице негодование. «О, да! Видите ли, я посвятила Пенеку и отелю всю свою жизнь без остатка. Это было не одолжение, не любезность. Он платил эти деньги не потому, что я была его возлюбленной. Я все силы отдавала отелю. Все!» И что вы об этом подумали? Какие суммы вы получали от господина Пенека? Обычно 10 тысяч евро, иногда меньше. Он давал мне эти деньги один-два раза в год. Эти деньги вы посылали своему сыну в Канаду? Я... Да, я посылал их сыну. Он женат и пытается стать независимым. Он строит свой бизнес, и я... Да, я поддерживала его. Вы отправляли ему все деньги? Да, все деньги. — Сколько лет вашему сыну? — 46. Сколько лет вы переводите ему эти свои доходы? — Последние двадцать лет. — И вы действительно не знаете подоплеки того, что здесь случилось? Мадам Лажу явно испытала большое облегчение от смены темы разговора. — Нет. Знаете, здесь всегда была масса эмоций, но убийство... — Почему вы считаете, что дарение картины музея было ошибкой? Мадам Лажу помрачнела. Он ничего мне об этом не говорил. Я ничего не знала. Ему следовало бы... Она осеклась. Должен задать вам еще один вопрос. Не примите его как личное оскорбление. Это обычная полицейская рутина, которую надо отразить в протоколе. Да, я понимаю и слушаю вас. Где вы были вчера вечером? Я? Вы хотите спросить, где лично я была вчера вечером? — Именно так. До половины восьмого я работала. У меня было полно дел. Вы же понимаете, какая сумятица здесь сейчас творится. Надо все держать под контролем. Гости волнуются. Думаю, дома я была в восемь часов. Я так устала, что решила сразу лечь спать. Я приняла душ, почистила. Этого вполне достаточно, мадам, ложу. — Когда вы обычно ложитесь спать? — Вот уже несколько лет я ложусь спать очень рано. В половине десятого... Ведь мне надо каждый день вставать в половине шестого. Теперь же мне приходится допоздна задерживаться в отеле, и, соответственно, изменился мой распорядок. Благодарю вас, мадам Лажу. Собственно, я узнал все, что мне было нужно. Скажите еще, вы встретили кого-нибудь, уходя из отеля? Насколько я помню, мадам Мендю. Мы с ней встретились здесь внизу и коротко поговорили. Хорошо, теперь можете идти домой. Хотелось бы, но у меня еще есть дела. Было видно, что мадам Лажу чем-то сильно озабочена. Дюпен все понял. Еще раз хочу вас уверить, что все, о чем мы сейчас говорили, останется между нами, мадам Лажу. Будьте спокойны, от нас никто ничего не узнает. Эти слова подействовали на нее успокаивающе. Спасибо, для меня это очень важно. Люди болтают обо мне, бог весть что, вы же понимаете. Мне невыносимо об этом думать, когда я вспоминаю господина Пенека. — Я еще раз от всей души благодарю вас, мадам Лажу. Дюпен направился к выходу из ресторана, мадам Лажу последовала за комиссаром. Из ресторана они вышли одновременно. Дюпен запер дверь и попрощался с мадам Лажу. В вестибюле не было ни Кадега, ни Реваля. Сейчас Дюпену был нужен один из них. Мадам Лажу поднималась тем временем по лестнице и уже почти исчезла из виду. когда комиссар вдруг вспомнил, что не сказал ей еще одну важную вещь. «Прошу прощения, мадам Лажу, я забыл спросить, сможете ли вы узнать человека, с которым Пьер Луи Пенек разговаривал в среду перед входом в отель?» Мадам Лажу необычайно проворно обернулась. «Да, конечно, ваши инспектора уже спрашивали меня об этом. Я хотел бы попросить вас взглянуть на фотографию и сказать, изображен ли на ней тот человек». — Разумеется, я посмотрю фотографию, господин комиссар. — Ее покажет вам один из инспекторов. Я буду в кафе для завтраков. Еще раз большое вам спасибо. Мадам Лажу исчезла на площадке второго этажа. Дюпен вышел за дверь отеля и полной грудью вдохнул вечерний воздух. На площади и узких улицах творилась невообразимая толчая. Дюпен свернул вправо и пошел по своей любимой улочке, Здесь не было ни одного человека. Было уже восемь часов, но Дюпен утратил всякое представление о времени. Это происходило с комиссаром всякий раз, когда ему приходилось заниматься трудным делом. Сегодня это ощущение было сильнее еще и из-за того, что день, собственно, наступил только к вечеру. Стояла такая жара, словно солнце стремилось наверстать то, что оно упустило за утренние часы. Было такое впечатление, что день только начинается. Третий, тяжелый и долгий день —